Глава тридцатая Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому ему члену определенное и неизменное место. Как определенная неизменно частица воды на холоде, получает известную форму снежного кристалла. Так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место. Фюрст Щербацкий, замт Гемален ун князь Щербацкий с женой и дочерью, и по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли,